Глава 36. Дмитрий. Дела обстояли паршиво, намного паршивее, чем когда бы то ни было. Бизнес, на развитие которого я потратил годы, мог рухнуть в одночасье. Я не стал бы нищим, но потерять то, на что положено столько сил, всегда неприятно. Отец пребывал в бешенстве. Он проклинал меня на чём свет стоит. Можно подумать, Не дай я в морду Януку Дрявцеву что-то поменялось бы. Это был всего лишь повод, но папа не пытался прислушаться к голосу разума, прочь ярать на меня и топать ногами. Мы потеряли несколько выгодных заказов, они перешли к нашим конкурентам, но сейчас меня волновало не это. Скоро ли Лидия уйдёт от меня? Уйдёт насовсем? Почему меня это волнует? Уйдёт ли Лидия, придёт другая? И ни одна свята места пусто не бывает, так почему это тревожит меня? За окном офиса шёл мелкий осенний дождь. Он стекал по стеклу, как слёзы по щекам. Мокрые деревья теряли золотые листья, они дождём осыпались на мощёный двор под окнами, лежали пёстрым ковром. По низкому небу медленно плыли серые тучи. Красивое и печальное время года. Я позвонил маме. Она была в курсе неприятностей, обрушившихся на мой бизнес. "У тебя есть какие-то планы, что делать дальше?" Мама всегда волнуется за меня. "Не переживай, всё будет нормально. Бывали времена и похуже." Постарался успокоить её. "Я слежу за новостями. Всё очень неприятно. Что это за история с журналистом? Ты и правда так серьёзно избил его?" Ну что? Я так и не поняла, что произошло. Пишут, ты был пьян, но это же ложь. Разумеется, пьян был Кудрявцев, и он получил по заслугам. Разве нельзя было всё решить миром, без кулаков? Мама, ты же знаешь, если я ввязываюсь в драку, то только по делу. Кудрявцев редкий подонок. Я сожалею только о том, что он мало получил от меня. Собственно, я хотел поговорить с тобой о нём. Вернее, не столько о нём, сколько о его бывшей жене. Я рассказал маме о том, что взял Лидию под свою защиту, если только это так можно назвать. Не стал даваться в подробности, мама это расстроит. В глубине души она боится, что я могу стать похожим на отца, и тут она права. Я жестокий эгоист, привыкший брать всё, что мне нравится. Если бы мама знала всю историю с Ледей, она бы пришла в ужас от того, во что превратился её сын. В чём-то я намного хуже отца. Мой рассказ получился путанным. Не мог я всё рассказать маме, поэтому о чём-то умолчал, что-то присочинил. Дима, я понимаю, ты о многом не договариваешь. Я чувствовал, что мама улыбается. Но мне кажется, Эта женщина тебе очень нравится, я права? Не знаю, наверное, она не похожа на других. Ты никогда не говорил мне о своих подружках. Мама, как всегда, сама деликатность. Она отлично знает, с кем я проводил время. Таблоиды любят публиковать мои фотографии с закрытых вечеринок, да и в интернете можно найти много интересного. И, конечно, мама в курсе, с кем и где я бываю. Не говорил, потому что о них нечего говорить, они все одинаковые. Ты же сама наверняка их видела. Видела, призналась мама. Красивые девушки, но как бы тебе это сказать, в глазах у них одно самолюбование, нет в них души. Мама, мама. А какой души ты сейчас говоришь? Какая душа у элитной проститутки или светской шлюхи? Нет её. И они все похожи между собой, очень красивые, но даже улыбаются одинаково. Если бы только мама знала всю подноготную моей жизни. Но я не хочу разочаровывать и расстраивать ее. Она для меня святая. Все-таки что-то святое для меня в жизни есть. «Так что это за девушка?» Мамин голос отвлек меня от размышлений. Она необыкновенная, но ей не слишком повезло в жизни. Как же зовут твою необыкновенную знакомую? Мягкий мамин голос возвращал меня в детство, когда я делился с ней своими сокровенными секретами. Лидия. Она была женой того журналиста, которому я дал в морду. Ян Кудрявцев, мразь каких мало. Дима, выбирай выражение, пожалуйста, попросила мама. Не верю, что ты не так просто подрался с ним, но тем не менее, ты же из интеллигентной семьи. Но ну, отца я бы к интеллигенции не отнёс. Да, прости, я на очень жестоко обошёлся с женой, сильно избил её, у неё случился выкидыш. Это ужасно, печально вздохнула мама. Очевидно, вспомнила жизнь с моим папой. Бедная девушка. Я немного помог ей. Не помог, заключил сделку, но не могу сказать об этом маме. У Лидии всё потихоньку налаживается. Она сможет забыть прошлое и начать всё с нуля. Уверен, у неё получится. Лидия собирается уехать из города навсегда. А ты этого не хочешь. Мама всегда понимала меня с полуслова. Не хочу. Так скажи ей об этом. «Я не могу, не умею. Не знаю, как это сделать, чтобы она поверила в мою искренность». «Все-таки тебе стоит поговорить с ней. Она же тебе нравится. Я слышу, как меняется твой голос, когда ты говоришь об этой девушке». «Она мне очень нравится, но все не так просто». «Сколько тебя помню, ты легко решал сложные проблемы. Так не пасуй и сейчас». Ты можешь упустить свой шанс на счастье. Он выпадает очень редко, и мало кто может воспользоваться им. У меня не получилось, вздохнула мама. Расскажи девушке о том, что чувствуешь, даже если люди оттолкнут тебя. Ты будешь знать, что сделал всё, от тебя зависящее. Ты как всегда права. Слыша по твоему голосу, ты не станешь говорить с ней. В прозорливости мами не откажешь. Что тебя останавливает? Она слишком хороша для меня. Ты и так не монстр. Если бы только мама знала всё. Может и не монстр, согласился я. Лидия очень порядочная, честная, правильная, не такая, как другие мои знакомые. Тогда тебе точно надо объясниться с ней. Ты зря так плохо думаешь о себе. Я знаю тебя. Её чем-то похож на отца, нетерпеливый, вспыльчивый, несдержанный, но мы все не без греха. Поговори с ней, пока она не уехала. Я поговорю обязательно. Мама умеет найти правильные слова. Но разговор с мамой не прояснил ситуацию. Я по-прежнему не знал, как мне поступить. Что я скажу Лидии? Что я смогу предложить ей выйти за меня замуж? Эта мысль пронзила меня как молния. Я готов жениться, завести семью с Лидией. Да. Она настолько нравится мне. Нет, это совсем другое. Не просто нравится. Я знаю, что это только не хочу признаться себе или боюсь. Я никогда ничего не боялся, а теперь не могу произнести заветное слово даже шёпотом. Я так долго убеждал себя, что любовь мираж, фантазия наивных девушек, глупая иллюзия. Когда я думаю о Лидии, на душе становится тепло и хорошо, как никогда. Никогда не забуду, как она первый раз погладила шрамы на моей спине, словно крыло ангела коснулось их. Я поговорю с Лидией, расскажу о своих чувствах, но не сейчас, позже, когда закончится срок нашего договора. чтобы она не подумала, что это моя очередная игра или прихоть. Не думаю, что Лидия верит мне, ведь я заставил её остаться со мной против воли. Меня не интересовало, что она чувствует. А ведь ей наверняка было страшно, и у неё не было выбора. Никогда она провела со мной ночь после свадьбы не потом. Сначала она боялась меня, потом мужа. Что хорошего может дать страх, подчинение? Больше ничего. Я подлец и мерзавец, такой же, как Ян. Единственная разница я никогда не подниму руку на женщину, даже на проститутку. Да уж, есть чем гордиться. Можно подумать, принуждение намного лучше кулаков. Лиди не за что меня любить. Я ничего хорошего для неё не сделал. Защитил от мужа, полиция тоже защитила от Кудрявцева. Обеспечил ей комфортную жизнь на два месяца. Да, тут не поспоришь, но она вполне могла жить у подруги. Так что и это не делает меня героем. Дарил дорогие подарки. Это вообще и не нужно. Она принимает их только потому, что боится разозлить меня. Уверен, Лидия продолжает меня бояться. Из всего вышесказанного можно сделать неутешительный вывод. Лидия не моего поля ягода. такoй, как я ей не нужен. Пройдёт немного времени, и она встретит достойного человека. Возможно, он не будет сказочно богат, как я. Только ей этого и не надо. Для неё счастье не в деньгах. Но всё-таки я расскажу ей о своих чувствах, только найду правильные слова и только после того, как она покинет мой дом. У девушки должно быть право выбора. Она могла бы попросить меня отпустить её. И я бы не смог отказать. Но Лидия сама сказала, что я сейчас хорошо со мной, а что будет дальше, она не знает. Это даёт надежду. Я окончательно запутался в своих мыслях и чувствах, и Лидия, судя по всему, тоже. Разобрался с делами и поспешил домой. Мне хотелось видеть Лидию. Кованые ворота открывались слишком медленно. Подогнал машину к крыльцу. Лидия стояла на верхней ступени под зонтом. Ее улыбка прогнала мрачные мысли. «Ужин ждет». «Не хочу есть». Я обнял ее. Перекусил с партнером после переговоров. «Но от чая ты не откажешься?» Я заметил на ее платье брошь. Тигровая орхидея. Она надела ее впервые. «Тебе нравится?» Я коснулся украшения. "Ты знаешь", рассмеялась она. "Мне стали нравиться парочные цветы. В следующий раз я подарю тебе лилию. Лилия твой цветок. Они будут отлично смотреться в паре. Противоположности притягиваются, ты не находишь?" "Всё ещё считаешь меня чистой и невинной?" удивилась девушка. "Ты такая и есть".